Первое. Вхождение в парадокс. Аллен Франсис как-то заметил, что одна из первых и самых важных задач терапии индивидов с ПРЛ заключается в том, чтобы привлечь их внимание. Вхождение в парадокс – весьма эффективный способ достижения этой цели. Отчасти этот метод срабатывает потому, что содержит неожиданность. Подобно юмору, он непредсказуем. Сталкиваясь с парадоксом, человек останавливается, включается его внимание. Вхождение в парадокс – Во многом напоминает практику куанов, которой занимаются ученики дзен. Куан представляет собой дилемму или загадочную историю, которую ученик должен решить, даже если очевидно, что логического решения не существует. Ученику приходится выходить за пределы рационального понимания и прибегать к непосредственному опытному знанию. Прочитать о вкусе сахара в книге – это совсем не то, что попробовать сахар на вкус. Решение для кана не может быть логическим или интеллектуальным. Только опытным. В нашей терапевтической стратегии терапевт обращает внимание пациента на противоречивость его собственного поведения, терапевтического процесса и всей действительности в целом. Попытки рационального объяснения парадокса со стороны пациента встречаются молчанием. Дополнительный вопрос терапевта, рассказывание истории или другой парадокс могут в некоторой степени, но не полностью освещать путь к решению загадки. с Сьюлер полагает, что Куан становится отчаянной борьбой вокруг личных проблем, включая те личные конфликты, которые привели ученика к дзен-буддизму. Это борьба за свою жизнь. Терапевтический парадокс, если он умело построен и акцентирован, тоже превращается для индивида с ПРЛ в борьбу за свою жизнь. При терапии пациентов с ПРЛ возникают бесчисленные парадоксальные дилеммы, каждый из которых может превратиться в проблему жизни или смерти пациента. Например, терапевт может сказать, если бы мне не было до вас дела, я бы попытался вас спасти». Пациент отвечает, «Как же вы можете говорить, что вам есть дело до меня, если вы даже не пытаетесь меня спасти, когда мне так трудно?» Высший синтез в данном случае звучит следующим образом – «Вы уже спасены». Однако промежуточное понимание заключается в том факте, что терапевт не может спасти пациента, поэтому попытки спасения превратят терапию – псевдопомощь и помешают оказать пациенту такую помощь, в которой он действительно нуждается. Кроме того, даже если бы терапевт и мог спасти пациента в данный момент, потребуется гораздо больше времени для того, чтобы научить пациента спасать себя. Еще один пример относится к постоянной проблеме, характерной для пациентов с ПРЛ – решать, кто прав, кто виноват во всяком конфликте либо конфронтации. Идея о том, что обе стороны могут быть одновременно и правы, и виноваты, не укладывается в голове пациентов. Зачастую терапевтические отношения становятся для пациента первым опытом того, что во время конфронтации другая половина тружит «все в порядке, вы правы, и я тоже прав». В частности, и это существенно важно, дирекко-поведенческий терапевт часто валидирует позицию пациента, но при этом не поддается ему и не меняет своего поведения.